Глава 3. Технический революционер В чем разница между первым и вторым упадком? Во втором случае многочисленные научные и технические работники западных сообществ восприняли крах быстро и живо. Никакого реального эквивалента в римской истории нам не найти. Погруженные в традицию ремесленники не располагали какой-либо общественной наукой. Синтез христианства подавил спекуляции немногочисленных и малоэффективных философов. Ремесленники-философ находились в разных мирах. Философ презирал ремесленника. Вероятно, в той же степени ремесленник презирал философа. Правда, не оставлял об этом записей. Ни тот, ни другой, похоже, не имели никакого представления о широких социальных силах, которые разрушали общую безопасность и позволяли варварам вторгаться в империю. Сомнительно, что когда-либо императорский двор или императорская гражданская служба имели внятное представление об устойчивом упадке. Историки XIX и XX веков, как указывали Агилви и Фреуд в своей работе «Римская история», выпущена в 2003 году и пересмотрена Пан Чоулян в 2047. -м. Приписывали интеллект своего времени таким императорам, как Юлий Цезарь, Октавиан Август, Марк Аврелий или Домициан. Интриги и планирование представлялись почти в современном стиле. Но в записях на латыни не встречаются доказательства такой осведомленности. Если бы она присутствовала, это не могло бы не отразиться на строительной индустрии. Древний Рим действительно умудрился каким-то образом сильно растянуть во времени свои упадок и крах, но сознательно он ничего не делал для этого с точки зрения взвешенных политических решений. До сих пор студенты тщательнейшим образом изучают искусство и тайны средневековых каменотесов. Знания терялись в гигантских объемах, но что-то оставалось. Средневековые вольные каменщики строили красивые, но часто хлипкие готические соборы, которые сегодня так сложно сохранить для потомства. При этом использовалась технология, которую нерушимо соблюдали еще строители пирамид. Разумеется, ни о каком политическом чувстве речи тогда не заходило и не могло зайти. Купеческие гильдии, чем-то похожие на капиталистические профсоюзы, вмешивались в те или иные общественные дела ради создания рабочих мест. Но мы не находим никаких признаков того, что они когда-либо заботились о порядке и стабильности сообщества в целом. Этого попросту не позволял сделать низкий уровень тогдашнего интеллекта. Опытный и целеустремленный представитель рушащегося порядка 20 века обладал куда более оживленным качеством. Само обучение стало не традиционным, а прогрессивным. Гораздо более прогрессивным, чем у любого другого класса. Новых людей обучили фундаментальным изменениям. Они перестали мириться с политической и финансовой жизнью вокруг себя, как только обнаружили, что их деятельность серьезно затруднена. Одновременно с появлением выразительного многозначительного слова «технократия» в мировой прессе 1932-1933 годов, мы находим, например, инженера, Профессора Майлза Уокера на собрании Британской ассоциации содействия развитию науки, который смело обвинял весь устоявшийся порядок в стандартах инженерной эффективности. В сумерках общественного порядка инженеры, промышленники и физики обсуждали конструктивную политику, и тем самым они в нее вторгались. Одним из первых ученых, кто перестал лезть не в свое дело и занялся деловой психологией, стал профессор Содди. Поначалу техники и бизнесмены слишком много говорили. К действиям они приступили далеко не сразу. Им казалось, что политики и финансисты являются специалистами в своих областях и обладают глубокими знаниями. Техники и бизнесмены полагали, что политики и финансисты способны адаптироваться и что-то изобретать, как и они сами. Поэтому требовали от тех решительных действий, не понимая, что условия, в которых живет банкир, делают его неспособным менять свои методы фундаментальным образом но это становилось очевидным по мере того, как катастрофа следовала за катастрофой. Новый тип должен был взять власть в свои руки. Только так у новых методов мог бы появиться шанс. Новые методы управления должны были вытеснить старые. Все большее число молодых людей, отказываясь от любых идей лояльности или сотрудничества со старыми административными институтами, и все яснее осознавая свою цель, ставили перед собой задачу организовать ядра или ячейки по образцу, предложенному де Винтом, И связать их с другими ячейками. Движение распространялось от мастерской к мастерской и от лаборатории к лаборатории с возрастающей скоростью по всему миру. Аль-Харан подсчитал, что уже к 1960 году семь восьмых авиаторов являлись членами современного государства, а большинство остальных, по его же словам, оказались по крайней мере заражены теми же идеями. Такая инфекция зашла далеко и глубоко. Там, где власть нечасто прибегала к репрессиям или не прибегала вовсе, движение за спасение цивилизации развивалось открыто. Но поначалу оно столкнулось с серьезными противоречиями. Военные смотрели на ученых и техников, как на людей низшего сорта. Военные приказывали, а ученые и техники исполняли приказы. Так было заведено. Поведение обоих типов людей во время мировой войны отражало рабскую покорность, а Версальский мир наступил еще до того, как человек окончательно разочаровался. Ученый XIX века представлял собой брюжащего сноба, который мало что понимал за пределами своих конкретных исследований. Науки, как однажды заметил Саймон Азер, появились раньше, чем наука. Научное мировоззрение стало поздним результатом, а не основной причиной систематического стремления к знаниям. Это было открытие, а не отправная точка. Наука учила людей, которые ей служили, и ученик узнавал больше, чем знал учитель. В научном мире существовал и существует непрекращающийся конфликт между достижениями и новыми исследованиями. И в XIX, и в начале XX века он оставался острым. Старшие сотрудники подозревали младших с более широкой идеей в нелояльности и препятствовали их продвижению. Старшие хотели, чтобы младшие оставались слепцами. Но после мировой войны ученые были вынуждены начать рассуждать по-другому. Великий экономический спад продолжался, и научный мир крепко призадумался. Технические специалисты, благодаря более близкому подходу к практическим вопросам, значительно опередили чистых научных исследователей, особенно в отношении того, как применить конструктивное мышление к политической и социальной организации. Даже во время военных действий в Китае существовали намеки на то, что химики, инженеры и врачи, могут иметь иные представления, чем военные. После газовой стерилизации Токио и еще более после того, как 11-я газовая атака на Ухань не привела к адекватным результатам, японские военные власти провели расследование возможности экспертного саботажа, и конечный результат оказал определенное влияние на отношения между научными военными и гражданскими научно-техническими экспертами в Европе. Чаще всего именно последние оказывались по-настоящему гениальными и изобретательными людьми. Обнаружилось, что некритическая лояльность часто сочетается с общей тупостью. Власть оказалась перед сложной дилеммой. С одной стороны, она имела тех, кто хотел, но не мог, а с другой, кто мог, но не хотел. Компания против пацифистских, подрывных и революционных идей набирала силу в 30-е годы. В 40-е превратилась в запутанное и утомительное преследование. Но бессвязность усилий порождала неэффективность. Попытки отсеять нелояльных сотрудников и студентов в технических вузах и свести преподавательскую профессию к тотальному послушанию провалились, потому что не нашлось способа отличать то, что должно считаться основной наукой, от того, что следовало считать предательством. Стремление уничтожить свободу в одной части человеческого мозга и вместе с тем деликатно обойти другие части, где мысль двигалась свободно и творчески, с самого начала было обречено на полный провал.